Глава 13 Дым, который обещал увлекательную метаморфозу, все-таки догнал меня. Он попал мне в легкие, прежде чем раствориться и исчезнуть. Ну что же, великим лучником я был, графом тоже, а вот монстром еще не пробовал. Но когда я вышел из тоннеля, никаких признаков превращения у себя не обнаружил, только подозрительно чесалось место на шее. «Извини», — услышал я голос Леи. «Ты меня укусила?» Я все еще не верил, что не превращаюсь, и вновь пощупал место укуса, на котором явно запеклась кровь. В голове шумело, и я не слышал, что мне кричал на ухо Алексей. Он схватил меня за локоть и потащил в сторону леса, туда, откуда мы пришли. В глазах так ребило, что я не различал дороги, просто шел вперед, доверившись своему проводнику. «А где ваша радость, сударь? Вы все еще человек!» – заскрипел Лея. «Спасибо за помощь!» – буркнул я. Но лучше предупреждать заранее, а то я уже думал, что хана. Чуть сердце не выскочило от напряжения. «Одним спасибо не отделаешься», — довольно добавила прожорливая паучиха, видимо, предвкушая очень много вкусного свежего мяса. «Тебе повезло, что закрома переполнены, но учти, память у меня хорошая, напомню». «Да пожалуйста, ты ведь все-таки мне жизнь спасла», — ответил я Лея, и тут в голове раздался щелчок. Шум исчез, зрение ко мне вернулось почти в полной мере, и тут же надухом раздался голос Алексея, который явно обращался не ко мне. «Да он ни хрена не слышит! Что ты ему там кричишь? Тащи, не отвлекайся!» «Я с вами и все уже слышу», — ответил ему, тряхнув головой. «Но наконец-то!» — выдохнул здоровяк. «Мы уж думали, что ты дым вдохнул». «Драгунов не предупреждал об этом», — ответил я. «Так бы хоть взяли с собой какие-нибудь средства защиты». «Он, скорее всего, и сам не знает об этом», — пробормотал Алексей. «Тем временем мы уже зашли в лес. Даже если кто-то и осмелился залезть на вышки, сейчас он потерял нас из виду. Через некоторое время я увидел свою замаскированную мустанку обочины и обеспокоенного Жорика». «Как все прошло?» — спросил он нас с легким напряжением в голосе. «Прям мощно получилось! Идеально!» — услышал я ответ Алексея. «Все равно был один момент, который не давал мне покоя». «Кстати, а где твой рюкзак?» — обратился я к нему, когда мы вплотную подошли к машине. «А я его там оставил», — хохотнул Алексей. «Сюрприз от Медведевых!» «Вот же дьявол!» Алексей говорил, что там важное снаряжение, но там оказалось... «Бабах!» Земля под ногами содрогнулась. Я обернулся в сторону фермы, увидев поднимающийся над клона фермой большой черный гриб. «Теперь там ни хрена нет. Думаю, что от лаборатории и клонировочной ничего не осталось». Алексея распирала от радости. «Умно», — оценил я. «А бомбу все равно бы не обнаружили до взрыва. Существа отвлекли на себя внимание». «Вы невероятно прозорливы, граф», — ответил Алексей. «В следующий раз рассказывай обо всех своих планах», — поднял я указательный палец вверх в предупредительном жесте. «Важно, чтобы мы знали, что может произойти. Никаких сюрпризов, а то мало ли что могло случиться». «Понял я. Да не тычь ты в меня пальцем!» — слегка нахмурился Алексей. «Сюрприз хотел сделать!» «Ну правда, Леха!» — ответил один из магов. Панты это, конечно, хорошо, ты красава, но лучше, чтобы все были в курсе вероятности взрыва!» «Да понял я! Никто же не пострадал!» Алексей потупил взгляд, видимо, только сейчас поняв, что могло бы произойти, пойди, что не так. Хотя проблемы в любом случае были, дым не ожидал, да еще с таким эффектом. «В целом, считаю, что отлично сработали», — ответил я. «Алексей, тебе выпишу премию за успешное выполнение задания». «Для меня лучшая награда — видеть, как дохнут Троекуровы», — ответил здоровяк. «Но и премия тоже не помешает». «Надо уезжать», — Жорик уже был за рулем. Он опустил стекло и высунулся, заводя автомобиль. «Нас могут уже искать!» Мы послушно запрыгнули в салон, и мой водитель резко тронулся с места. Мустан рванул по проселочной дороге, вздымая клубы пыли. Выехав на бетонную дорогу, мы сначала устремились обратно в поместье. Хотелось отдохнуть, тем более мы заслужили. Но, увы, пришлось повернуть в сторону военной базы Драгунова, как я ее мысленно называл. Место, надежно укрепленное и способное выдержать нашествие всей гвардии Троекурова. Именно там проходило наше последнее совещание. Глава клана созвонился со мной и, узнав результат, решил собрать внеочередное совещание по итогам нашей вылазки. Нас заметили на блокпосту, ведущем на базу, и, кивнув, пропустили. Светозеленую зеленую машину, которая существенно отличалась от остальных, сложно было перепутать с кем-то. Как сказал мне Жорик ранее, таких всего две в Краснодарском крае, и то вторая, желтого цвета. Интересно, женщина купила ее, что ли?» Мы проехали мимо заграждений с колючей проволокой и почти сразу добрались до трехэтажного дома, вокруг которого мерцал серебром защитный купол. Как только магия исчезла, мы зашли внутрь. На первом этаже нас уже ждали Драгунов, его сын, Збруев и еще один незнакомый худощавый человек в белом халате. «Ну что, победители, поздравляю!» – поприветствовал нас глава клана. «Располагайтесь». «С нами Алексей, командир одной из моих групп. Я хотел бы, чтобы он тоже присутствовал как представитель клана Медведевых и участник операции», я указал на сына Луки, который кивнул в знак приветствия. «Конечно, конечно!» — Другунов пригласил его присоединиться. «Тем более нам хочется услышать все из первых уст». Вместо длинного переговорного стола я увидел огромный и круглый, вокруг которого располагались небольшие, но уютные кожаные кресла. Уже неплохо. Мы сели, а Драгунов, не выдержав напряжения и накала эмоций, принялся расхаживать перед нами. Я никогда таким его еще не видел. Он был настолько обрадован и переполнен энергией, что не мог сидеть на месте. Забавно, но даже его сынок и угрюмо склонился над стеклянным столиком и веял от него несвойственной ситуации холодной сдержанностью. Он что-то записывал в тетрадь. «Я рассказал, как все было». «Кстати, хотел уточнить насчет дыма насыщенного белого цвета. Вы нам не говорили об этом». «Дым? Может, вам показалось? Мои спецы тоже мне ничего не сказали». Судя по удивленному лицу Драгунова, он был не в курсе такой реакции. «Хорошо, я разберусь». Затем слово взял Алексей, дополнив мой рассказ. «Взрыв ты устроил?» – внимательно посмотрел на него Драгунов. «Да, ситуация позволяла», – ответил он, не отводя взгляда. «Думаю, что от оборудования мало что осталось». «Это просто потрясающе!» — вскрикнул Драгунов, расплываясь в довольной улыбке. «Результат даже лучше, чем я предполагал!» После него настал черед говорить мужичка в белом. «Хм, меня не представили. Рюмен Александр!» — ответил он, заметно волнуюсь. «Я работал на оклона ферме одним из логистов и передавал информацию Василию Игнатьевичу. Вот пришлось оттуда срочно уходить». «И у вас получилось выбраться?» — спросил я с легким удивлением. «Ничего себе, ловкий везучий мужик». «Да, у меня тот же вопрос», — добавил Алексей. «Там же была объявлена тревога. По идее, все выходы должны были заблокировать». «У меня был телепорт на экстренный случай. Надо было срочно исчезать из этого пекла, иначе меня бы сожрала одна из тварей». «Расскажи, Саня, по ущербу. Всем интересно, что мы там натворили», — предложил Драгунов, расплываясь в улыбке. «Судя по всему, они друг друга хорошо знали». Худой же слегка побледнел, окинул лан с несчитаемым взглядом и начал рассказ. Из окна он видел, как более сотни слизней выскочили из стойла. В их числе были и человекоподобные мутанты. Все происходило молниеносно. Слизни двигались очень быстро и были вооружены бритвенно-острыми клыками. Они буквально разрывали на куски растерявшихся охранников и персонал лабораторий, что выбегал с оружием. Тут же в дело вступила группа быстрого реагирования, которая занялась истреблением тварей. И в тот же момент на склад, где находился наш шпион, просочилась парочка таких монстров. Затем раздался взрыв, который выше поконной рамы на складе, и здание стало рушиться. В стене здания появилась трещина. Затем передо мной упала бетонная глыба, а слизни напали на его помощника. Жуть, просто жуть. Пришлось активировать телепорт. Александр еще сильнее побледнел, переживая заново те ужасные для него моменты. «Кое-как успел. Кстати, я тоже подтверждаю насчет дыма. Я видел, как он сочился из приоткрытого окна, густой и белый». «Ладно, разберемся. Твоя оценка недавней атаки», — вопросительно посмотрел на него Драгунов. «Склад, где я работал, находится недалеко от блокпоста, прямо возле защитного купола, и, судя по мощности взрыва, клонировочные и лаборатории уничтожены точно. Насчет скотобойни ни административного здания не уверен, и часть магов точно успела спастись». «С чего такая уверенность?» — спросил я. «Может, и ту группу уничтожили монстры?» «Тут вот какое дело. Есть там аварийный портал на всякий случай, но это хрен с ним», произнес Драгунов, не сумев сдержать улыбки. «Получается, что все оборудование уничтожено. Это же просто шикарно!» «Все хорошо, конечно», — уныло посмотрел на нас Павел, отвлекаясь от тетрадки. «Я тут подсчитал, в целом приблизительный ущерб, нанесенный Троекурову наклона ферме, более трех миллионов рублей». «Так это же замечательно, сын!» — воскликнул Драгунов. «Ты чего как вода опущенный? Улыбнись!» «Я бы рад. В общем, есть одно «но», — продолжил Павел. Вот же упертый. Вместо того, чтобы активно участвовать в нашем общем деле или хотя бы порадоваться победе, он занял место оппозиции. «Если твари так опасны, то вмешается Орден Хранителей. Появление в нашем мире монстров, которые настолько эффективно уничтожают все вокруг, чревато, и тут совершенно не играет роли, что у нас идет война. Ты это учел, отец?» «Конечно, Павел», — добродушно улыбнулся ему в ответ Драгунов. «Токсин в нашем мире живет недолго. Минут десять, как показали исследования, так что не переживай об этом. Одноразовое средство. Кстати, ты же присутствовал на одном из испытаний и все видел?» «Не заметил», — заиграл скулами Павел, мельком встретившись со мной взглядом. «Хорошо. Поздравляю!» Он встал и направился к выходу, обернувшись на ходу. «Желаю всем вам крепко нажраться и всего доброго. Веселитесь!» «Павел!» — крикнул на услед драгунов. «Да постой ты!» а затем махнул рукой на него, предложив нам за победу махнуть по бокалу пятизвездочного коньяка. Напиток золотого цвета с ванильным запахом мне неожиданно понравился. Необычное послевкусие, что-то вроде ореха и каких-то фруктов. Отличное завершение хорошо проделанной работенки. Когда вернулся в поместье, решил немного отдохнуть. Зашел в спальню, расположился за столом, достал из пространственного кармана ящик-артефакт, который купил у Медведевых. Открыл слегка скрипнувшую крышку и принялся изучать внутренность ящика. Провели по слегка шероховатой поверхности черного дерева. Структура была совсем не похожа на то, что служила мне в качестве основы для лука. Лея, подскажи, растут ли в сумеречной зоне деревья других пород? обратился я к паучихе. Ну вот, опять я должна превращаться в справочник, вздохнула Лея. Я вообще-то готовилась к трапезе. Успеешь поесть? ответил ей. Отвлекись на минуту. Лея появилась на столе запрыгнула в ящик и пробежалась по нему, ощупывая лапками. «Я лично не встречала других деревьев, кроме тех, что прячутся в скалах», – пробормотала она. «Но «Ну вот, пощупала. Решила проверить то, о чем мне говорила матушка. Ну да, все сходится». Паучиха ответила и исчезла в пространственном кармане. «Я у тебя отберу все мясо, если так будешь себя вести», – пригрозил ей. «Ну ладно, что я там тебе не сказала?» Когда Лея голодна, она становится невыносимой. «Ты сказала, что все сходится. А что конкретно?» — спросил я ее, стараясь скрыть раздражение. «Вот уж прожорливое». «Это дерево из мертвого мира», — ответил Лия. «Точнее, из бездны». «Вот оно как! Просто удивительно, почему тогда эта древесина не распадается. Все, что из мертвого мира, в обычном долго не живет. Или я что-то не знаю?» «Правильно. Предметы из мертвого мира недолго живут в нашем мире», — пояснила Лея. «Но это дерево из бездны. Это не совсем то же самое. Там можно жить, хотя еще опаснее, чем в сумеречной зоне. Такой пространственный карман в мире мертвых, только больше в тысячу раз. Все, я ушла. Жрать хочу просто ужасно». Да уж, понятно, что ничего не понятно. Легче от этой информации не стало. Вот бы найти инженеров, которые делают такие артефакты, или кого-то, кто может рассказать про этот ящик, про бездну, или хотя бы про твари, мать их, которых призывают черепа. Плотно пообедав, я решил прогуляться по территории. Миновав мастерскую, Тао пересек небольшую поляну и случайно набрел на домик, который использовался в качестве временной тюрьмы для Егорки Пегасова. Услышал его крик, слегка приглушенный охранным куполом. У входа на плетеном кресле сидел охранник, парень небольшого роста, в легкой черной куртке с капюшоном и штанах из плотной синей ткани, и играл с небольшим ножиком, подбрасывая его и ловя. Долго буянит?» — спросил я у него. «Уже больше часа», — хмыкнул парень. «И как не охрип еще?» «Нужно пообщаться с нашим узником», — подошел я к нему. Охранник кивнул и снял защитный купол. За небольшим столиком в маленькой, достаточно сносно освещенной и даже относительно комфортной комнатке сидел раскрасневшийся Егор и ковырялся каким-то ржавым гвоздем в замке антимагических наручников, продолжая кричать, чтобы его отпустили. Увидев меня, он откинул отмычку. «Бесполезно», — ответил я. «Замок защищает магический контур». Он из-под лобья посмотрел на меня. «Я тебя уничтожу!» Бросился он, явно собираясь меня ударить, а лучше задушить, но цепь, прикрепленная к металлической скобе, вбитой в стену, а другим концом к наручникам, оказалась слишком короткой. Он остановился в метре от меня, плюнув, но не попал. «Угомонись уже», — ответил я, — «и хватит горло драть. Тебя все равно никто не слышит, кроме охраны на входе». «Страшно тебе, секунда?» «Да, страшно. Я вижу по глазам», — ощерился Пегасов-младший. «Секун?» Секунд? улыбнулся я в ответ. «А ты уверен в этом?» И почему мне должно быть страшно? — Скоро сюда придет мой отец и натерет тебе зад! — выкрикнул Егор, но в его голосе звучала настоящая истерика. — Ты многого не знаешь! — спокойно ответил я ему. — Возможно, он уже возле твоего поместья! — оскорился Бегасов — Всех его храком поставит и тебя в том числе! Внезапно у входа раздались странные звуки. Какой-то шорох. — А может, это он и есть? — радостно вскрикнул Егор и поднялся из-за стола. На свет выбежала Лея. «Моя паучишка была на разведке прилегающих территорий. После нашей акции Тройкуров должен быть очень разозлен и напасть может в любой момент». «Ох ты ж, пля!» — Егор отпрыгнул в сторону, когда паук размером с мою ладонь показался ему. «С чего это он тут разорался?» — отставив переднюю лапку в сторону, спросила Лея. «Всегда так делает, когда задумывается о чем-либо». «Да вот, подумал, что ты пришла его спасать». «Не подходи!» — он намотал на кулак цепь и принялся угрожающим махать им перед собой. «Разважу по стенке!» «Может, сожрать его?» — с надеждой посмотрела на меня Лея. «А то он уж больно много возомнил о себе». «Подожди, он нам может пригодиться. Пусть еще посидит». «Эх, ну ладно!» — Лея бросила паутинку, которая зацепилась за мое плечо и подтянулась вверх, тут же исчезнув. «Что за фокусы, оставьев закричал Егор. «Я не боюсь иллюзий!» «А это мой питомец, причем настоящий», — хохотнул я. «Только что хотел съесть тебя, я отговорил». Ну давай дальше, какую еще сказку расскажешь, Фоксник», — захихикал Пегасов-младший. «Лея, просто прыгни ему на лицо, но ну не кусай», — отдал я вслух команду питомица, чтобы это хорошо слышал Егор. «Кусать?» «Не кусать», — улыбнулся я. «Вот же хитрое. Просто прыгнуть. Ну, можешь за шиворот залезть, пробежаться». «Тебе что, жалко?» «Разговорчики», — резко осадил я Лею. «Ну, хорошо». Когда на лицо Пегасова упал большой паук, он взвыл, затем подскочил чуть ли не до потолка, пытаясь сбросить с себя мою паучишку. Но моя помощница юркнула под рубаху Егора, и тот замолотил себя по спине, не попадая, конечно же, по паучихе. А все потому, что Лея уже выбралась, не став рисковать. Егор продолжал панически скакать по комнате, куда хватало цепи, и панически лупить себя по спине и плечам. Оказавшись у меня на плече, Лея тут же прыснула со смеху, точнее, пару раз громко скрипнула. «Он продолжает бить себя. Может, остановишь его, пока не поздно?» Я кивнул в ответ, взял стакан воды и плеснул пленнику в лицо. «Ты ошалел?» — он остановился и уставился на меня, вытирая лицо от влаги. «Нет, это ты избрендел, ответил ему. «Мой паучок уже спрыгнул давно с тебя, так что расслабься, а то так и убить себя недолго». «Мой отец из тебя чучело сделает! Понял?» прошипел неугомонно, вытирая рукавом капли воды со лба. «Отец, отец, в общем, ты мне надоел!» Я включил запись, которую сделал продуманный Драгунов, когда разговаривал с Пегасовым-старшим. После фразы «Можешь оставить у себя этого дебила» Егор как-то сник, отвернулся и сел за стол. «Добро пожаловать в реальный мир», добавил я, прежде чем выйти из темницы. Я спустился к главному дому, и меня тут же встретила встревоженная Софья. Раз эта девушка о чем-то беспокоится, значит, дела плохи. «Привет, Софья!» Мне в последнее время нравится называть ее так, а она не против и даже улыбается в ответ. И улыбка у нее, самоочарование. «Что-то произошло?» «Может, случится», случиться? резко ответила блондинка. «Не один знакомый из отдела позвонил. Говорит, что продаст секретную информацию о нападении на очередной завод Збруева». «Какой именно?» «Тот, что производит аккумуляторы для магической энергии». Голос Софьи был напряжен, как струна. Назвал адрес, где будет ждать. Есть еще минут 20. Должно успеть. Поехали.